Добравшись до издательства, Полина подумала, что в метро ей ездить уже не солидно. Такси поймать не удалось, и Полина решила: Ну ладно, тогда метро всего-то три станции. К счастью, она вольная птица и может выбирать такое время, чтобы не попадать в час пик и не толкаться с любимым народом. Но все равно машина престижнее. И не будет возникать таких ситуаций, когда нет такси. Ну хоть ты лопни. И всегда чистая обувь. Ведь ни на кого не произведешь нужного впечатления в замызганных и покрытых белёсыми разводами сапогах. Сейчас приходится забегать в дамскую комнату и приводить себя в порядок с помощью туалетной бумаги. А с машиной ее финские сапожки и так выглядели бы как новенькие. Надо срочно встать на очередь и записаться в автошколу. Энергично поплевав на клочок туалетной бумаги, Полина принялась оттирать особенно упорный белый след. Надо позвонить Коле. Пусть достают новые сапожки. Эти уже поднадоели. Наконец грязь отошла. Полина быстро оглядела себя в зеркале. Обернулась. На джинсах сзади несколько грязных брызг. К счастью, они отошли легко, почти на сухую. Ну вот, теперь и не подумай, что из метро. Пробормотала она, сполоснула руки и быстро поднялась наверх. Приемный Григория Андреевича. Секретарша неожиданно преградила ей путь. «Он занят», — сказала она. «Хорошо, я подожду», — процедила Полина и уселась на стул, закинув ногу на ногу. «Он занят», — с нажимом повторила секретарша. Полина тоже повторила, что подождет. «Григорий Андреевич вас сегодня не примет». Это было так неожиданно нагло, что Полина даже не разозлилась. Может, вы доложите обо мне? Еще раз говорю, он вас не примет. А вы не слишком много на себя берете. Полина встала, подошла к столу секретарша и нависла над ней. Кто вам дал право решать за Григория Андреевича? Секретарша пожала плечами. Как угодно. Она взяла трубку селектора и включила громкую связь. Григорий Андреевич, тут поплавская. Скажи, что я занят. Раздался искаженный динамиком голос. «Очень настаивает. Очень занят. Григорий Андреевич, она скандалит». В динамике захихикали. «Света, ты же все можешь. Неужели у тебя нет навыка украшения диких макак?» «Боюсь, придется вызывать милицию». «Ну, зачем сразу милицию? Лучше ветеринаров из зоопарка». «Ладно, пусть заходит». Полина вошла кипятой ярости. Григорий Андреевич поднялся ей навстречу, но в этот раз не приобнял, не взял под локоток, а всего лишь преградил дорогу к стульям, чтобы она не могла сесть и осталась на пороге. «Полина, у меня нет к вам вопросов, требующих личного обсуждения», — очеканил он. «Зато у меня есть». «И какие же?» «Например, когда будет утверждена обложка». Редактор засмеялся. «Ах это! Я поручал нашему редактору сообщить вам, но он, видно, запамятовал или не смог. Набор ваш рассыпан, дорогая Полина». «Что?» «Книга не выйдет». «Но это просто невозможно». «И тем не менее». Это было так абсурдно, что Полине на секунду показалось, будто она спит. Она тряхнула головой. «А почему?» Спросила и поморщилась. Так жалко это прозвучало. У издательства изменились планы. И в них, кстати, в принципе, не входит дальнейшее сотрудничество с вами. Что? Вы меня слышали. А по старой дружбе дам совет. Пошите какую-нибудь другую него, потому что тут вам больше ничего не светит. Вы вообще понимаете, с кем разговариваете? С трудом сдерживая себя, проговорила Полина. «Ну, конечно, Полиночка, я же в своем уме». «Вы в этом уверены?» «Потому что мне кажется, что вы не отдаете себе отчет о возможных последствиях». «Слушай, девочка, ты радуйся, что я у тебя не требую назад аванс». Григорий Андреевич шагнул к ней и, наконец, взял за локоть. Ну, не нежно, а грубо. «За это скажи спасибо, а не права качай тут, поняла? Все, иди». И чтобы больше я тебя не видел. Он довольно грубо вытолкнул Полину из кабинета. Секретарша одарила ее змеиной улыбкой. Ну что, убедились? Полина быстро прошла мимо нее, вздернув подбородок. Злость и обида душили ее, но сильнее всего было недоумение. Как они посмели так разговаривать с нею? Неужели не понимают, кто такая Полина поплавская и кто за ней стоит? планируя утром свой визит в издательство, Полина собиралась заглянуть еще и к журнальному редактору Ирме Борисовне, но сейчас была не в силах ни с кем общаться. Она быстро спустилась вниз, вырвала у гардеробщицы из рук свою шубку и на ходу одеваясь вылетела на улицу. Мокрый холодный воздух немного успокоил ее. Полина подышала глубоко и зашагала к метро, размышляя, что должно было произойти, чтобы Григорий Андреевич со своей секретаршей Так обнаглели. Решили, что внезапно наступила свобода слова, и можно гавкать теперь на всех подряд? Ну, ничего. Один звоночек, и этот миг триумфа над Полиной Поплавской им будет отзываться очень горько и очень долго. Набор они, видите ли, рассыпали. Ничего. Как рассыпали, так и соберут. Григорий Андреевич лично будет ползать, буковки с пола подбирать. Спустившись в метро, Полина хотела ехать прямо к Василию Матвеевичу на работу и встала на перрон, но поезд долго не шел, и она сообразила, что это будет тактически неверно. Василий Матвеевич не очень любит, когда она приходит к нему. Но не в этом даже дело. На работе его вечно дергают, он занят и не может сосредоточиться на ней. Ради какой-нибудь ерунды можно его отвлечь, но тут дело посерьезнее. Едва дотерпев до восьми вечера, она набрала домашний номер и поморщилась, услышав женский голос. «Прислуга Клава». На самом деле, женщину звали как-то иначе, но Полина решила, что она похожа на Клаву и не видела необходимости запоминать ее настоящее имя. Почему-то она растерялась, заохала в трубку, а через несколько секунд Полина услышала мелодичный голосок хозяйки. «Да, слушаю вас». «Мне нужен Василий Матвеевич», — повторила она. «Это ты, Полина?» «Да, позовите, пожалуйста, Василия Матвеевича». «А ты что, не знаешь? Василий Матвеевич умер?» «Что?» Полина опустилась на табуретку. «Нет, я его больше поняла». «Но как же...» «А вот так же. Если ты, дрянь подзаборная, еще раз посмеешь позвонить мне». Если хоть где-то что-то вякнешь, хоть на секунду нос высунешь из своей навозной кучи, пеней на себя. Поняла подстилка поганая? Жена Василия Матвеевича говорила тихо и размеренно. Я тебя раздавлю как вож. Полина молчала, пытаясь осознать, что все кончено. Повесила трубку, не сказав ни слова, и поврела в кухню, где в буфете стояло вино, которое они с Кириллом... Так и не пили. Штопор затерялся в ящике с кухонной утварью. Среди щипцов для сахара, круглого чайного ситечка, ложки для вырезания шариков из тыквы и множество столь же бесполезных предметов. Крепко зажав бутылку между колен, она вкрутила штопор в пробку, стараясь не отклоняться от середины, и сильно потянула вверх, особо не надеясь на успех предприятия. Но пробка вышла неожиданно легко. «Случай-то то особый, сказала Полина, доставая из горки хрустальный бокал. Наполнила его вином, отчего в квартире запахло дрожжами. Полина отсолитовала темному окну и выпила Надо пожелать земли пухом и паахать, что совсем молодой. Еще шестидесяти не исполнилось. Жить бы дожить, и заплакать, и все такое прочее. Вовремя же ты сдох, скотина, фыркнула она, подливая себе еще. «После того, что я для тебя сделала, мог бы подождать, пока книга выйдет».